Глава 26. Сколько лет прошло? Под жарию совершенно обнажённый мужчина, высокий, чёрный как сама тьма, со светлыми кудрявыми волосами спрыгнул с постамента. Выход из стазиса происходил мгновенно, в отличие от погружения, которое занимало несколько секунд. Выглядел он точь-в-точь -точь, как император в молодости. На самом деле именно он и был императором. стоявшие внизу женщины и двое мужчин небрежно поклонились, дотронувшись пальцами до лба. "Семь", общих ответил один из них, особой почтительностью он не выказывал. Чернокожий не обращая внимания на собственную наготу, показал рукой на пол, дождался, пока четверо усядутся на коврики, и только потом сел сам. Сколько мне осталось до предельной степени регенерации? 3040 лет. Всё тот же посетитель с улыбтым черепом и небольшой рыжей бородкой подержал разговор остальной по Камелчарии. Мы держим слово, повелитель. Надеюсь, что на этот раз у императора младшего лорда Кроссли не было ни линка, никаких ту ещё приспособлений для коммуникации с внешним миром. Так что он просто уставился на поющийся в воздухе экран и углубился в обсуждение, к которому присоединились трое остальных. Корабль нужно найти. Там должны быть метки пройденных порталов, а главное ответ, почему рдовый носитель признал какого-то постороннего, подытожил младший лорд Кросби. Управляющий мы его племянника был жадным идиотом. Ещё надо как-то смоку вести у него и пластины доступа, и даже тот ключ, который мы у подсудили по ошибке. Неплохо бы найти планету. Но если появится ещё один Кросби, нам всем не ждать добравать. я-то просто схоюсь куда-нибудь, а вот вам, лорды, это вы не простят и всех их сразу не уничтожить. И не собирались, Бритт равнодушно улыбнулся. Империя превыше всего. Хорошо, что вы об этом помните, император умолк и больше часу перемещал в воздухе диаграммы, графики, документы, вы что усваиваете информацию. В этом он был на голову выше остальных, и его тюремщики терпеливо сидели рядом, изредка вмедеваясь замечаниями. Всё-таки решились на операцию в системе Конфедератов. Уверен, что это Туманник придумал, хоть один нормальный властитель среди вас нашёлся. Только смотрите, вот здесь, здесь и здесь могут быть проблемы. Направьте в хлопую систему пульсирующей двойни. Он показал на несколько точек на выделенном участке галактики. Их соединила прямая линия. Ты уверен? с сомнением произнесла женщина. Идиоты, глядя на собеседников, уверенно сказал негр. Как ваши предки договорились, про тебя остальных не знаю, но мозги у потомков явно не удались. Скорее что-то усреднённое появилось. Мне на это уже наплевать. Но если вы ублюдки из империи сделаете посмешище, вам этого не простят. "Тебе устал", взгнерал лысый. Надо было дать мне помереть ещё тогда, 2000 лет назад. Я бы этого позорища не увидел. Ладно. Давай, поставлю свою метку, потом вытащите клона, и с консервацией подтвердит. С назначениями я поставил пометки: поспешите. Всё выглядит так, словно это совет города предложил. И давайте уже снова запирать меня в стазисе. Противно на ваши рожи смотреть. Может, хоть дети у вас полнее будут, агба. Лысая Троица синхронно склонила головы. Ни один искусственный интеллект не мог заменить интуицию и чутье бывшего императора, когда дело касалось проблем империи. 3000 лет назад всемеросмотретели сговорились и поместили Властелина в анабиоз, лежать там лорду Кросли до тех пор, пока он окончательно не помрёт. Каждое пробуждение отнимало несколько лет жизни на положении спас, древний артефакт креска стазиса. Таких обитаемых частей галактики насчитывалось не больше десятка, и только одна работала без сбоев. 1000 от стазис и уменьшая объём сферы биологический ложес пациента на год. webmeno фактически вечную жизнь троицу ренегатов удалось договориться с Кроуски и использовать его их интересы а вы новосположили клоны предварительно составил до нужного биологического возраста мне не было никакого дела ни до империи ни до императора ни до других глобальных проблем зато с двумя ходячими проблемами одной из которых только что простерил голоу собственному товарищу надо было что-то решать Два республиканца разошлись в разные стороны, обследуя помещение. Три тропа в центральной части выглядели страшно, хотя и были по сути безобидными. Я продвинулся в их сторону, но что-то задело. Небольшой металлический диск запрыгнул по упругой поверхности пола почти беззвучно, по пути затем стол, за которым до этого сидел Гнильс. Что там? Из одного из углов донёсся голос первого бандита. Иду смотреть. Второй почти уже отрезавший меня от выхода, уверенно направился ко мне, ступая боище, пройдя мимо меня в полуметре. И она напрягся, держа десот в ленош руке, но республиканец даже не посмотрел в мою сторону. Однако стоило мне чуть дух перевести, как он наступил ботинком в лужу крови, то скачнулся и громколся на пол, выирав голову в мою сторону. Грохнулся сильно, аж скрикнул. Наивеня увидел тоже, зашарил руками в коиских пистолета. Его ружет летел в сторону и валялось под костюма и ног. Рисковать было нельзя. Пистолет эти мог либо быть настойны на определённого человека, так что я даже поднимать его не стал, а метнулся в сторону упавшего Зэка, скользя по кровавой поверхности и не останавливаясь, садил ему нож в затылок. Тут же выдернул и, перекатившись, спрятался за столом. "Эй, ты что там?" который из республиканцев остановился, шорох с его стороны прекратился. "Югабу?" тихо замолчал. Игуба молчал, потому что помер. Нож проник книг высоко, но разряд выданный лезвием юрника хорошенько прижёг республиканцу мозги. Его товарищ ещё немного постоял на месте, больше уже не задавая дурацких вопросов, и, видимо, раздумывая, что делать: бежать за подмогой или посмотреть самому. Не знаю, что там перевесило чувство долга или тупое безстрашие, а может, боязнь получить пиндюлей от старшего пилота. Тёр ко вздушок, потом второй. Хоть пол и был мягким, нотопал этот рейнджер как слон. Наконец он появился на свободном пространстве, оглядываясь и держа оружие на изготовку. Пристегнул к порточке вожмёртую югабу и потёр его за плечо. Потом приложил к шее анализатор. Тот пискнул два раза, сигнализируя, что всё. Объбегался боевой товарищ Его обо лежал на боку лицом к приятелю, и следа от моего ножа видно не было до тех пор, пока этот любопытный придурок не решил потянуть Мертика за волосы. Республиканец только поднял оружие, когда я, отмахнувшись на камверх прикрученных полудержателей, выехал из-за стола и влепил ему несколько зарядов из пистолета прямо в лоб. Запах палёного мяса разнёсся по всему помещению. Мой противник сварился общую кучу, а я прикинул Сколько пройдёт времени, пока его товарищи по оружию ещё проверят, что тут происходит. Она ли валялся неподалёку. Верхняя часть головы отсутствовала, но это и все сбоку смотреть. Аванхас почти красавчик. Схватил его за руки, потащил кучу трупов так, чтобы он ногами вляпался в кровь. И когда вёз тело к стенке, две красные полосы шли по полу вслед за нами. Теперь надо было только проследить, чтобы какой-нибудь озабоченный чистотой дрон не появился тут раньше времени. Усадил радиу стены, прилепил коловок поверхностью фиксатором, положил ему в руку пистолет, оно ж гнился, вложил в руку здоровика. Полюбовался получившейся картиной, надолго этого не хватит, через час фиксатор растворится, так что республиканцы должны шурить мозгами очень быстро, пока тут эта картина сохраняется. Если внимательно присмотреться, только идиот решит, что мертвый бандит без половины мозга распался со остальными. Но я надеялся на невнимательность. Аккуратно положил возле валив стеллаж, а на него руку с пистолетом, направленный на мертвеков. А потом подхватил что-то вроде тумбочки, измахнувшись и из содействуя усилителю брони, швырнул в стол. Филосос подельником появился через 5 минут, их я уже ждал возле входа. Маскировка получилась так себе, но никто особо не приглядывался. Сдох, сука, Жуван, сейчас и на чём ты упрягу пальцы. Да и не дотащим, взяты тощивок оккнул. Ты же сам приказал Иосибеседник, судя по тонус несправедливым замечанием, не хотел мириться. Чего? Своих мозгов нет? Платформы не работают, загрузочные следы хрен активируешь. А чеш не будет этим заниматься, наша великая развлечье. Тут он застмулся, глядя на подготовленную инсталляцию. А потом шкинул пистолет и несколько рассустил беднягу Лали, тому сегодня доставалось за троих. Голова у бедолаги и так неполная, вообще разлетелась, сработал встроенный в шею заряд, кровь та, что ещё оставалась, оттюнь натурально брызнула во все стороны. Пока Джуман разглядывал тех, кто компактно валялся посреди комнаты, его подельник припленился и проинспектировал Лали. "Эй, сказал он, что ты не пойму?" Мы же этого Оле пристерили, как он смог до стены доползти? И аптечку у него на руке, неужели сам нацепил? Я молча про себя выругался. Действительно тупой баранка этот трупак себе прибор приклеил. Значит, не до конца его пришили, помог мне пилот. Смотри, йогу Габу принули прямо в затылок. Придурки, надо было стягать, а не лезть ручонками своими. На трёх дебилов и меньше стало. А ел яростью будет, антралином не отделаемся. Значит, сделаем вот что. Иог переложил дюсантитиса здоровяка в руку гнился. Так лучше будет. Этот каратышка начал первым заварил тощива, потом добил жетелкюга, вот тут его зарезали, но ну и дальше всё пошло. Понятно. Ага. Прия всюду пилца с сомнением поглядел на поле битвы. Ты ведь никому не скажешь. Нет, буду молчать как воком, пообещал подельник. Ты не беспокойся, я тебя не выдам. Глурак, джаман сплюнул. Мы оба тут повяжены, или думаешь, тебе просто пальчиком погрожать, когда узнаешь, что мы тоще во замочили? Ты и замочил, и всё забыл уже. А ты приказал. Республиканц стоял напряжённо, руки его Бренна веду, он их держал подальше от пистолета, словно демонстративно. Оба повяжены. Пилот вздохнул и повернулся к приятелю спиной. Толсловно только этого и ждал. Из рукававый скожный нож, полезию пробежали искры, и резким движением руки его направили прямо в спину подельнику. только тот тоже, похоже, был готов к такому развитию событий. Жуман отклонился в сторону, пропуская нож пробию себя, перехватил руку приятеля и резко потянул вперёд. Тот, потеряв равновесие, начал всем телом опускаться на пилота и напоролся на десантный тисак. Даже не вскрикнул, когда вибрирующий кончик ножа вышел из спины, точно из позвоночника. Ну, сука, Джуман Саботио упряжал тело, не давая упасть. Я вашим никогда не доверял, гнида отвравная. Пилот огляделся, прикидывая, куда лучше скинуть тело. Вообще, акуча приняла к себе ещё один труп. Но этим всё не закончилось. Парень встал, родостал из кармана коробочку, поставил на стол, сначала обляпал её кровью и вырубил. Раздался писк, и тоже повешались сообщение от Линка о попытке уничтожить сохранённые инфопакеты. Не знаю, может та штука, что мне дал дрон поддержки, была получше других. Только информацию из него никуда не делось. А вот он этот Ветцов, судя по удалённому лицу пилота, стёрлась начисто. Он подежал над каждым, кроме Лили, какую-то пластину, которая мигала красным, и только после этого решил, что тут в комнате делать больше нечего. Пилот шёл по коридорам совершенно не тоящий, даже что-то насистые там себе немелодичные. Так что я с Кедром за ним спустился на один ярус, прошёл через тоннель и даже пересёк большой холл. Правда, подождал, пока Талорис не скрытся в противоположном проходе. Судя по доступной мне схеме помещений, скорее всего, республиканцы воспользовались дверью в зале управления доступом к космодрому. Но пилот неожиданно свернул и начал спускаться по винтовому пандусу, которого на схеме не было. Я осторожно шёл за ним, благо, что я не встретил какие-то препятствия. за которыми удобно было спрятаться. Пандус, видный межъярусное пространство на моей схеме, оно как инвентовый проход было пропущено. В помещении площадью в гектар не меньше шёл внутри системник, а рядом суетилась женщина в оранжевом комбинезоне и с такого же цвета волосами. Не просто так суетилась. На платформе неподалёку лежал объёмный груз, а рядом два дрона-погрущика стояли. Талорис, почему ты убивать ещё одного свидетеля не стал? Наоборот, приветливо кивнул. Ну что? Женщина откинула волосы со лба. Где остальные? Остальных не будет. Джуман подошёл к грузу, похлопал по упаковочному материалу. Они срочно умерли. Шутник. Оранжевое что-то набирала на управляющей панели одного из дронов. Смерть таких же, как и она, из республиканцев её совершенно не волновала. Ну и старьё. Чудо, если заработает. Насто нигде. Честь извините со своей пленницы, а езлица нагун спит. Груз быстро нашла. Да сразу. Неверни его для транспортировки давно подготовили. Тут полностью в стенах вот в одной и лежал. Всё как этот бандит сказал. Он тоже мёртв, конечно. Молодец. Я сказал, что когда нашёл чунок, поищу тебя, так что вернёмся вместе. А стоит философское боти вылезти на несколько минут. Всё, можем сворить отсюда. Инновационно на конфедератов нет уж. Оранжевый всплылла вытащил из кармана батончик и зачавкал. Сегодня очевидный выброс у звезды, через 5 часов дойдёт сюда. Вот тогда и надо валить. Я поймала коды со спутников. Ещё через месяц, когда всё уляжется, сможем из полевого пояса с каким-нибудь астероидом пробраться к порталу. И сделать два перехода, а потом на Талоре нас уже никто не достанет. Талор навсегда. Джуман бухнул себе кулаком в грудь. женщины повстрелила же за ним, у неё, если учесть сильную выступающую грудь, это вышло гораздо эффектнее. Часть борта у борта откинулась, и погрузчик начал затаскивать грузовой отсек, очень тяжёлый и кубаметры. Это заняло минут 10 не больше. Потом оба дрона забрались туда же и ворт закрылся. Готово. Джуман провёл рукой возле входного шлюза и набрал на появившейся панели несколько символов, потом достал из прорези панели какую-то пластину. Это старьё ещё полетает, бывшие хозяева обнулили доступ, идиоты. Так что дел там было на чуть-чуть. Теперь через 3 минуты будет вводят турбоскоростной режим. И хрен его кто найдёт, кроме нас. Останется только смыться вовремя и мы богаты. Наша семья богата, попроила его женщина, на что пилот закивал с излишним энтузиазмом. Ох, чуют моё сердце, не сложится у них совместная жизнь. Какая-то парочка делилась планами, нелезаконно на нажитые богатства. Я потихоньку перемещался по периметру зала, и к концу их между собойчика оказался в стратегически выгодной отхода стороны. Так что стоило республиканцам обсуждающим, что они сделают со сваливши все на них счастьем удариться, как я не спеша, а вдруг они решат вернуться, подобрался к воту. Такие же я уже видел, когда другая соседняя база передавала мне информацию о хранящихся летательных аппаратах. Это позволял пересечь систему за несколько часов в обычном режиме Если не совместным, то за 4 дня используй астероиды для маскировки. Насчёт 3 минут, товарищ, ошибся. Я успел забрасывать вход и даже загерметизировать шлюз, когда бот поднялся к потолку, а внешняя обшивка слилась с окружающей поверхностью. Одновременно все внутренние системы отключились. Если не приглядываться, со стороны бот был похож на большой однородный с материалом стен нарост. Спустя сайю упражнялся, активируя и деактивируя панель управления. В нынешнем состоянии доступ мог получить любой только как улететь из закрытого пространства я не мог догадаться пока не добрался до сопряжения бота и космопорта всё оказалось просто в полу имелся люк через который бот попадал на ярус ниже а там уже транспортировался к столу откуда и улетал откуда республиканцы так много нарыли информации в местных системах не знаю да и не интересно особо мне было эти ребята значительно упростили мою задачу Не нужно перемещаться на базу, потом обратно, надо просто перевести управление на себя. Что я и сделал. Дорожительное оборудование особо не сопротивлялось и уже через несколько секунд признало меня единственным владельцем. Временным, до тех пор, пока настоящие хозяева не вернутся, но их не было несколько тысяч лет, так что, скорее всего, и не появится больше. доставал, столько позаботиться об охране, не хватало, чтобы кто-то наложился и грязный республиканский ручонки на моё новое имущество. Десантный шар уже перезарядился и охотно отозвался, только находился далеко отсюда. Пришлось прокладывать ему маршрут, неся изменения в схему ярусов. Зато появился эффект напрямой споза и занял место в слюзе. Если я для него просто посторонний, то республиканцы, что нынешние, что трёхтысячелетней давности, были потенциальными врагами, по крайней мере, я на это надеялся. Понял вот обратно к потолку, заново приказался маскироваться и задумался. С одной стороны, неплохо бы просто остаться здесь дождаться, когда местная звезда очереди разподгодит людей и смытся. А с другой, без команды залу управления я всё равно не улечу. А значит, надо активировать выносной механизм. А если всё-таки зал займёт, проследить, чтобы эту команду отдали. Республиканцев было 10. Мою неудавшуюся подружку убили бывшие охранники, ещё двоих прикончили сами беглецы. Ну и я постарался, тоже парочку зарезал. Итого минус 5, осталось максимум столько же. Вот эта сладкая парочка, разноцветные предводительницы ещё двое. Ну и синеглазка-отравительница, и Эри истинная ещё жива и переметнулась на сторону врага. Семеро против одного или шестеро. Неплохой расклад, если учесть фактор неожиданности.